Глава семнадцатая. Осознание. Слова Бога убили последнюю надежду вернуться домой, оставили ноющую боль и чувство полной безнадёги. Видимо, всё это время моё подсознательное отказывалось верить не только в реальность происходящего, но и в его необратимость. «Я здесь навсегда, то есть совсем навсегда, без родных, близких, друзей, одна». Соня, отвечающая за цинизм, достала пачку сигарет и закурила. «Подумаешь, этот мир тот, где наша не пропадала?» А потом села и тихонько заплакала. И я тоже заплакала. Горячие капли скользили по щекам, собирались на подбородке и падали на грудь. «Дейра», — робко обратилась ко мне Ронда, — «надо снять, я сама». Возражать никто не посмел. Арканат хоть и заявил, что сёстры намерены меня спасти, лишний раз поворачиваться к ним спиной не хотела. В этот момент чувствовала себя особенно уязвимой. «Можно подать обед?» «Да, и наполните ванну». Девочки моментально исчезли, а я прошла в гардеробную и с помощью простенького заклинания разорвала шнуровку на корсете. Орудие пыток с грохотом упало на пол и впервые за несколько часов смогла сделать глубокий вдох. Правда, не безболие. Видимо, на целостность рёбер надеяться не стоит. Белая кожа покрылась уродливыми бурыми пятнами. Они были везде. На талии, спине, даже на груди. Со злостью пнула валяющийся на полу корсет. Никогда больше не позволю нацепить на себя эту дрянь. С трудом дошла до кровати и легла на прохладной простыне. Мышцы моментально расслабились. Стало немного легче. Пообещала себе полежать только минутку прикрыла глаза и провалилась в беспокойную дрему. Дариш. Находиться на пикнике Даришу было не обязательно но раз пришел, покинуть его раньше, чем представители императорских семей, не мог. Вот и расхаживал маг по мощенным садовым дорожкам, проклиная и его величество, и высочество, и проклятого советника, посмевшего положить глаз на его рыжую дейру. А еще он злился на Софи. За то, что та отвергла его накануне ночью. И за то, что осталась наедине со змеем. И за то, что сбежала полчаса назад. «Мы только недавно закончили ремонт дома для нашей Дейры», — весело щебетала Камил. «Кажется, эта информация предназначалась велентия Это чудесное место. В самом центре столицы. А какой там чудесный сад!» Женщины шли чуть позади, шурша пышными юбками и раздражая Дариша. «Вы такая внимательная, моя дорогая! Мне бы такого и в голову не пришло!» всплеснула руками императрица. «Очень надеюсь, что уже через год мы приедем к вам в гости отмечать появление малыша». Дариш тоже хотел бы уже через год держать на руках прекрасного рыжего мальчугана или малышку с волосиками цвета пламя. Правда, что-то ему подсказывало, что так просто уговорить Софи на слияние не получится. А самое плохое заключалось в том, что заинтересовало Софи не только его, но и этого проклятого змея. А может, и самого принца? Наги шли молча, изредка поглядывая в сторону кустов, за которыми скрылась Дейра. Мак волновался, надеялся, что вот-вот малышка Софи приведет свои нервы в порядок и вернется на поляну к остальным участницам отбора. Этого так и не произошло. Сафонир и Хаш Ее нет прозвучал тревожный голос брата в голове принца. сафанир ничего не ответил. Наблюдать за тем, как главный советник императора, глава тайной полиции и его единокровный брат по совместительству теряет голову от обычной самки было забавно. Хаш всегда отличался холодностью, расчетливостью и умением принять решение с позиции меньшего зла. 10 лет назад несколько представителей шахрафадской знати предложили советнику свергнуть императора. Им не нравилась политика короны в отношении людей, живущих на территории империи. К сожалению, некоторые наги видели в них только двуногих рабов, которые имели свойство слишком быстро умирать. ставку сделали на амбициозность советника и его политические взгляды. Так уж исторически сложилось, что не все решения отца в том числе и в отношении людей, нравились нагу. Правда, на ущемлении прав подданных империи советник никогда не настаивал. Так вот, предложение Хаш принял, несколько раз посетил тайные собрания, узнал о планах заговорщиков, а через несколько дней в столице случился страшный пожар, ликвидировать который не позволила ни магия, ни пожарные кареты. Катастрофа унесла жизни десяти старейшин и их приближенных. Когда сафанир спросил у брата зачем тот так поступил, тот ответил, что это было меньшим из зол. а сейчас черный наг как сопливый змеёныш поглядывал в сторону пышной юбки и не знал куда себя деть от напряжения. Его высочество уже доложили, что дейра вернулась в свое крыло, а по пути встретила местного лекаря. поэтому он был относительно спокоен за здоровье девушки, но никак не мог отказать себе в удовольствии понаблюдать за братом. «Может, ей просто не нужна твоя помощь?» сав «Иначе почему она до сих пор не в твоих покоях?» «Туда же ее должны доставить?» «Не в твои же!» «А почему нет?» Принц хмыкнул. Эта мысль неожиданно пришлась ему по душе. «Лиша мне давно надоело, а эта Дейра определенно стоит того, чтобы уделить ей немного внимания. Или много». После этих слов сав понял две вещи. Его брат не зря занимал свой пост, и только чудо спасло присутствующих от боя двух императорских ногоатов. вашего высочества вслух прошипел Хаш, давая понять брату, что он сейчас на грани. «Да, Хаш!» – со скучающим лицом произнес принц. «Можете удалиться?» А потом с таким же скучающим лицом подхватил под локоток Виленту и громко воскликнул. «О, милая Дейра, так вам пришелся по душе мой подарок?» Лира на руке белой Дейры предательски зашевелилась. Металлическая змейка вылезла из-под плотной ткани перчатки. Девушка залилась краской. Но ее руку уставились все, кому посчастливилось в этот момент находиться поблизости. Камил злобно сверкнула глазами в сторону протеже, но промолчала. «Очень красивый браслет, ваше высочество. Я опольщена таким вниманием». «Это не просто браслет», — подмигнул Сав. «Метка рода». Наги дарят подобные самкам, которые им нравятся, а те, принимая подарок, заявляют о взаимности. Вилента побледнела. Демонстрировать подарок его высочества она никак не планировала. Я... Ох, не оправдывайтесь. На лице принца расцвела улыбка. Улыбка удава, схватившего свою жертву в плотные кольца. «Эта метка вам больше не понадобится?» Тем более я не могу лишить вас моя прелесть возможности пожить в прекрасном поместье в самом центре столицы. Для закрепления эффекта Сафонир выпустил длинную ленту языка. На лбу Виленты выступили крупные капли пота. А еще через секунду она почувствовала, как браслет на ее руке исчез. А теперь прошу меня простить. Государственные дела нельзя игнорировать даже здесь. Хаш. Всегда сдержанный и рассудительный советник сейчас с трудом контролировал несвойственное ему раздражение. Хаш понимал, что брат его просто дразнит, но желание оторвать наследнику хвост и язык меньше от этого не становилось. «Советник?» Хаш резко остановился и выругался про себя. Ему навстречу шагал Герберт фон как-то там. Полного имени лекаря он не помнил. Они познакомились случайно. Несколько дней назад, когда змеи выбрался в ближайший городок, чтобы осмотреться. Герберт. Хаш, сохраняя нейтральное выражение лица, поклонился. Герберт произвел на советника хорошее впечатление. Он мог похвастаться не только привлекательной внешностью. Острый ум, обаяние и безупречные манеры, которые лекарь периодически игнорировал, делали его неотразимым в глазах слабого пола. Молодого человека сопровождала девушка невысокого роста, с приятными чертами лица и пышными формами. Определить ее возраст Хаш даже при огромном желании не смог бы. «Не ожидал вас здесь встретить?» «Служба» – неопределенно пожал плечами советник и как-то автоматически, как и его брат, выпустил тонкую ленту языка. Только в отличие от его высочества, сделал это для того, чтобы попробовать на вкус воздух рядом с Гербертом. Уж очень знакомым был аромат. Смесь трав, особой целительной магии и девушки. Герберт будто пропитался этим запахом. Из чего Хаш сделал вывод, что маг не только находился рядом с Софи, но и прикасался к ней. Догадка усилила раздражение. «От вас пахнет травами?» Хаш быстро взял эмоции под контроль и пояснил свое странное поведение. «Работа не отпускает», — улыбнулся Герберт. Язык советника его не испугал, скорее вызвал любопытство — Он много читал о нагах, их анатомии, привычках, инстинктах, но никогда не видел вживую. «Работа?» — советник изобразил максимальную заинтересованность, на которую только был способен. «Да, пришлось оказывать помощь одной из служанок. К сожалению, моя сестра не слишком заботится о персонале». «Вы наговариваете на Сею?» — внезапно ожила спутница Герберта. «Не верьте ему, советник!» — она стрельнула в Хаше зелеными глазами и улыбнулась. Камил Шутрук – великолепная хозяйка. Вряд ли у черного мага была возможность найти себе более подходящую спутницу, чем ваша сестра. А что касается прислуги, поверьте, следить за ней не так уж и просто. Следить за тем, чтобы в поместье не попадала пыль сины, не так уж и сложно, заметил Герберт, взглядом давая понять, что спутница не мешало бы держать мнение при себе. Пыль? Да, кивнул Герберт. Наши милые Дейры любят использовать эту дрянь, чтобы убрать соперниц. Видимо, одна из них решила провести эксперимент на служанке. Девушке крупно повезло. Видимо, пыль нанесли неправильно. Повреждены кожные покровы, сломаны ребра. Неприятно. Её били? Что вы? Махнула аккуратной ручкой спутница Герберта. В Дирамаре не принято бить прислугу. Только в качестве наказания. Без этого, согласитесь, никуда». Хаш не был согласен, но промолчал. Почему Герберт перепутал Софи с прислугой, он пока не понимал. И в том, что это была именно Дейра, Нак не сомневался. Этот запах он уже ни с кем не спутает. «Не били. Слишком сильно затянули корсет. Надеюсь, даришь в ближайшее время сделает свой выбор и увезет семейство в столицу». «И где же ты встретил эту бедняжку?» «В крыле для Дейр», — пояснил Герберт. Пользуясь моментом, Хаш поспешил откланяться. И в этот раз так, чтобы никто не осмелился его остановить.